глава 21 да как ты все отменишь поздно уже возмущенно шептал один голос иди телепортом сообщи что нет смысла выдвигаться настаивал второй сам иди нашел дурака отпирался собеседник кто-то должен им сообщить мы обязаны карая предложил первый она с ними общается при помощи чаши с водой ей безопаснее всего на расстоянии не сожрут — Да, сходи к ней. На меня не смотри, не могу. Уже второй день зашиваюсь. Круглосуточно кому-то нужен. Сразу нужно было подумать, что неспроста город в уле превратился, — попенял более трусливый и осторожный мужчина. — Зря ты тянул. — Да я сплю по два часа, даже не знаю толком, что в городе творится, — возмутился тот. — Иди уже! Голоса стихли, и мы с Адоникой молча посмотрели друг на друга, а затем дружно спрятались под декоративной ивой, высунув только длинные любопытные носы за пределы густой кроны. Я ожидала, что выйдет Бастен-Горд, однако из-за двери выскользнула наша пропажа, Марта с собственной персоной. Покрутила головой, убедилась, что улица пуста, затем открыла дверь. Мы с Адоникой затаили дыхание, насторожились, как две ищейки, почуявшие след — Горечь растеклась по губам. Неужели Марта спелась с кем-то из заговорщиков? Я поверить не могла. Только не Марта. Я все понимаю. Она вечно сидела без денег, привирала, доносила Верховный. Но неужели... Мои истеричные испуганные мысли прервало явление Ковина в полном составе. Какое облегчение! Она лишь сопровождает Ковин, а я уж тут напридумывала... «Пожалуйста, следуйте за мной», — позвала Марта главных ведьм королевства, и первые направилась в сторону пляжа. «Я не уверена, что сегодня будут русалки. Возможно, они уже закончили с укреплением морского дна, но шанс их увидеть достаточно высок». «Днем нам это не удалось. Как доложили маги, леди клетус отправила хвостатых отдохнуть до вечера», — произнесла Верховная. Я не ожидала услышать из уст своей настоящей матери упоминание Матильды, потому задумалась, насколько хорошей актрисой являлась верховная, если ни в голосе, ни в тоне не прозвучало никаких лишних эмоций, при этом и нейтральным его назвать было нельзя. Она говорила с уважением. «Может, за то, что та отпустила в свое время ее возлюбленного?» Размышлять было некогда. Я схватила Адонику за руку и повела к в кивклетусов. Точнее, собралась это сделать, когда дверь гостиницы еще раз скрипнула. На этот раз я увидела моего давнего недоброго знакомого, Бастана Горда. Не обманула меня интуиция. Если человек гнило изначально, воплощением благородства и нравственности он никогда не станет. Но душе было хорошо. Все не так страшно. «Марта работает на Верховную, что неприятно, но не катастрофа. А Горд предатель, как я и думала. Теперь бы поскорее добраться до родителей Гидеона. После всех событий я никому, кроме них, не доверяла. Разве что Ковину. Но я пока не готова общаться с Верховной. Да и дела, как ни крути, магические, а не видовские. Как назло, Хромовник не пошел на пляж сразу, а непонятно, зачем остановился». Я покусала губы, раздумывая, как бы нам выйти на дорогу, не вызывая подозрений, а лучше остаться незамеченными. Но время поджимало, и вынужденное промедление сильно раздражало. К сожалению, белоснежные здания не могли служить прикрытием, еще и отражали магический свет, будто нарочно подчеркивая любую фигуру. Приходилось сидеть в укрытии и ждать, когда храмовник уйдет. «Вот, держи, добавил туда немного зелья, чтобы она была позговорчивее», произнес мастер-кондитер Нарон, появляясь с небольшой корзиной. «Давно у нее не был, так что она и проверять не станет, съест моментально, она обожает угря, он здесь не водится, специально заказываю за границы. только обязательно дождись, когда она получит ответ». «Да уж я разберусь», — фыркнул Бастонгорд и заторопился к ведущей на пляж лестнице. Выждав некоторое время для страховки, мы с Адоникой побежали к Читеке в клетусов. «Не думала, что мастер Наран замешан в этом деле», — обиженно выдавила ведьмочка, когда мы поднимались по ступеням в гостиничный номер. «Он ведь делает такие вкусные пирожные!» И тут же девочка нашла объяснение. «Все потому, что он их не ест!» «Сладкоежки, добрые и хорошие, а те, кто отказывает себе в удовольствии съесть пирожное, страшные ужасные люди», — с очевидным намеком на мои жестокие методы управления произнесла она. «Я тоже не думала о нем, пока ты не подсказала», — проигнорировала я намек. Зато ответила честно. И постучала в дверь номера потенциальных свекров, которая отворилась почти мгновенно, словно отец Гидеона стоял за ней и ждал бизитеров. «Здравствуйте, у нас срочные новости», — Скороговоркой произнесла я и прошла внутрь, как только нас жестом пригласили в комнату. «Говорите...» Максимально коротко обрисовала ситуацию с Пологом, с предательством Бастона Горда и мастера Нарана. Затем Аданика подтвердила мои слова и бесстрашно ответила на все вопросы, как и договаривались. От двери мы так и не отошли. Зато на все про все ушло совсем немного времени. Извините, юные леди, не предложил вам присесть. Только сам зашел, признаться, не сориентировался. Позвольте, я угощу вас ужином в ресторане мастера Нарона. Заодно посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события. Посмотрела на Аданику, та вцепилась в мою руку, демонстрируя, что она от меня ни на шаг, и вернуть ее в Академию не удастся даже с помощью орчьего войска. Однако я помнила, что Мак только пришел и наверняка хочет немного отдохнуть перед боем, а еще обещал разбудить жену, чтобы она не пропустила самые интересные события. «Наверное, мы вам тем помешаем», — смущенно пробормотала я, за что едва не получила локоть в бок от сгорающей от любопытства ведьмочки. Точнулась в последний момент. Еще бы чуть-чуть, и мы оказались в крайне неловкой ситуации». Я все понимала эмоции у нее через край, но от суровой беседы в ректорском кабинете теперь никуда не деться. Ни в коем случае. Я не планировал задерживаться. Прошу, у вас немного времени. Располагайтесь, пожалуйста. Его светлость указал в сторону кресел, сам скрылся в спальне. Магические пологи не устанавливал, и мы с Адоникой услышали, как нежно лорд будет жену и приглашает ее спуститься в ресторан. Кажется, он... «Тш!» — шикнула на восхищенную ведьмочку, пока она не произнесла слово «целует». «Маги отлично слышат! Завтра зайдешь ко мне в кабинет, поговорим о твоем поведении». «Ай, Салейла!» — тут же законючила девочка, переключившись с романтической сцены за дверью, на суровую реальность. «Ну я же не специально, честно! Ну, Ай, Салейла! Я буду молчать и вести себя, словно на уроке по этикету. Честное причастное слово!» Вот больше ни словечко от меня не услышите, пока сами чего-нибудь не спросите». «А я говорила, что Гедеон никогда не ошибается. Хорошо, что за ними сразу установили слежку», — сказала Матильда Кевклетус, открывая дверь. «Добрый вечер, девушки. Говорят, вы сегодня вскрыли несколько занимательных нюансов нашего дела». Рядом со мной раздался странный звук, и я повернулась к покрасневшей ведьмочке, которая так усиленно пыталась промолчать, что бедная едва не лопнула. От напряжения у нее в прямом смысле слова на глазах выступили слезы, а щеки были раздуты, словно там уже накопились и спрессовались полторы сотни невысказанных слов. Меня начало потряхивать от смеха, но я неимоверным усилием воли сдержалась. «Тихонечко выдохни», — посоветовала девочке, сама же ответила Матильде. «Все верно». А Даника рассказала о магах, которые из года в год делали вид, что поддерживают работу полога. Тогда как потихоньку его ослабляли, пока не смогли передать управление предателям из города. «Да, его светлость мне обрисовал в общих чертах». Гидон не ошибся, приставив специально обученных магов ко всем подозрительным личностям. А этих двоих мы найдем, как и допросим инспекторов из столицы. Которые на самом деле должны были проверять полок. Спасибо вам большое, это действительно ценная и важная информация. Мы уже отправили данные в разные ведомства. Так вот, почему стояла такая тишина. Писали записки. Мы прогулялись до ресторана мастера Нарана и попросили столик на террасе с видом на море. Мужчина удивился столь позднему визиту, но заказ принял лично. Как всегда делал с особо почетными гостями — и отправился на кухню готовить. А Даника, паршивка хитрющая, конечно же, воспользовалась ситуацией и заказал себе пирожных, и даже мой нахмуренный взгляд ее не пронял. А большего позволить себе я не могла. Все же не та компания, где можно отчитывать бессовестную ученицу. Некоторое время мы беседовали о чем угодно, только не о деле, будто никуда не торопясь, что самое удивительное. Я даже с некоторой долей смущения корила себя за вмешательство в спокойный вечер семейной читы. Матильду и вовсе было жаль. Она трудилась, не покладая рук, а спала совсем немного и вряд ли себя хорошо чувствовала. Это время она могла провести с большей пользой, находясь в объятиях одеяла или мужа. Однако, как только нам принесли заказанные блюда, а мастер-кондитер лично поставил перед оданикой тарелку с пирожными, его светлость предложил тому присоединиться к нашему столу. Притом, сделал это не в приказном тоне, а легко и изящно, но так, что отказать не было никакой возможности. «Мастер Нарн, вы тоже с ног сбились за день. Присаживайтесь к нам, выпейте кофе». Айса Лейла сообщила, что вы планируете превратить Фордат в прекрасный курорт. Мы, следики в Клетус, решили поддержать вашу инициативу и вложить средства. Вот, присматриваемся. Я ни о чем таком и словом не обмолвилась, но кивнула и многозначительно посмотрела на кондитера, чтобы не думала отпираться. Плечи мужчины немного расслабились, обрадовался, что его никто ни в чем не подозревает. Благодарю. Это очень любезно, с вашей стороны, проговорил он, дав знак официанту, чтобы принес кофе а затем с подозрением посмотрел на Данику. Там моментально сориентировалась. «А еще мы здесь, чтобы посмотреть на затмение», — восторженно сообщила она. «Мне Айса Лейла разрешила в качестве вознаграждения за помощь в подготовке к балу, и я планирую участвовать в художественных мероприятиях. Выиграю конкурс, получу приз и куплю у вас абонемент на сотню пирожных». Потирая руки от счастья, окончательно успокоила ведьмочка подозрительного мужчину. Говорила она куда быстрее обычного, так что я на всякий случай добавила, что Айса Ника обещала вести себя прилично и молчать, если к ней не обращаются. Так что сейчас ее немного прорвало. «Ничего, юным порывистым душам сложно сдерживаться, я все понимаю», деликатно заметил мужчина и подарил Данике улыбку. «Особенно в присутствии настоящего мастера своего дела, ваш пирожный великолепный Айс Нарен. Прижав левую руку к груди, потому что в правой уже была, вилка с кусочком десерта похвалила Адоника. Я смотрел на эту юную прохвостку и восхищалась. Маленькая, хитрющая, бессовестная, настоящая ведьма. Она сильно выделялась из остальных девочек, более того, умудрялась держать их в узде. По большей части стоило успокоить одну ее, как тут же любой конфликт затихал. Назначика я ее старостой» посмотрела на юную барышню оценивающе. Та тут же отложила вилку и замерла в напускном смущении. «Вы так смотрите, будто готовитесь принести меня в жертву русалкам», активно пыталась пустить слезу негодяйка. Но вредный характер не к месту проявил себя, она добавила. «А я так молода. Подумаешь?» — буквально пару словечек произнесла, когда не просили. Русалки вели себя выше всяких похвал и ничем не заслужили такое наказание заметила я с очевидным намеком. Присутствующие за столом с трудом подавили улыбки, а затем и вовсе дружно потянулись к чашкам, чтобы соблюсти правила этикета. Ох уж это высшее общество, на каждое правило есть еще правило, а к тому три дополнения и 144 сорок исключения. Молодых людей старшим смущать было неприлично, вот и сдерживались изо всех сил. Мы не съели и малой части блюд, когда к столику подошел хорошо известный мне по прошлым встречам, но все еще безымянный молодой человек, сотрудник ведомства папочки Теодора, и, возможно, ненужный и нежеланный претендент на мои руку и сердце. За последний я его, конечно, сразу не взлюбила, что уж тут говорить, но вынуждена была культурно общаться». Сайсом шпионом были еще несколько человек, настолько обвешанных защитными амулетами, что выглядели они серыми расплывчатыми фигурами, лиц не разобрать. За все годы жизни в столице никогда подобного не видела. «Ваша светлость!» — поклонился пареньки в Клетусу, лишь после поприветствовав остальных. Ай, вам пора!» — невозмутимо отпивая кофе, произнес отец Гидеона. Кондитер побледнел, сообразив, что это была ловушка — незамысловатое но действенное. Его заведение находилось в двух шагах от стационарного телепорта, и он, скорее всего, был уверен, что в случае необходимости успеет сбежать. А нет, приглашение за стол к высшей знати и проигнорировать простой кондитер не мог, не полагалось. А его светлость, теперь это было совершенно очевидно, столь изящным маневром выиграл спецслужбам время. Чтобы они успели закончить с бастоном гордом, быть может, даже допросить его, а затем приниматься за менее значимую фигуру. Наран вцепился в нас взглядом. Мы с Аданикой, не сговариваясь, решили отыграть сцену до конца и сделали непонимающий вид. Ведьмочка даже рот приоткрыла. Мол, ахах, ах, как такое могло произойти? За что? Но как только мужчину увели, вернулись к своим тарелкам. «Готовил предатель потрясающе. А нам потребуются силы этой ночью. И да, мы его не жалели. Ведьмы создания цивилизованные, конечно, но правила у нас дикие, древние, и одно из основных гласит «предателю нет прощения». Наран перестал быть для нас заслуживающим уважения человеком в тот момент, когда вышел к храмовнику с подношением для русалки». «Как вы думаете, орки все-таки нападут на город или их успели предупредить?» Вновь состряпав невинную мордашку, спросила Даникву у его светлости. «А ты как думаешь?» С самым серьезным видом уточнил высокий лорд, у маленькой, безродной, но такой умной и хитрой ведьмочки. Та мигом поняла, что играть в дурочку бесполезно, ее видят насквозь. Потому доживала кусочек пирожного и, бросив на меня, по-настоящему смущенный взгляд, ответила. «Я думаю, мы с Айсой Лейлей опоздали с донесением, и вся необходимая информация у вас уже была. Возможно, кроме той, апологи». Она старательно подбирала слова, потому говорила медленно. «А еще, думаю, что Хромовник столкнулся с ведьмами на пляже и не смог быстро выйти на связь с Караей, которая уже некоторое время, как я понимаю, не принимает визитеров». Невероятно деликатно обошла она вопрос с русалкой-предательницей. И вновь взгляд в мою сторону. Подслушивала. Конечно же, подслушивала. Ведьмочки, даже необученные, существа совершенно бессовестные, очаровательные и настырные. «Ай, Салейла, я у Каты Дат спросила, когда мы были на пляже». Точно расшифровав мое недовольное выражение лица, вставила Аданика. «Честное слово». Да ну, протянула я, посмотрев на хулиганку специальным учительским взглядом, от которого у обучающихся всех курсов волосы дыбом становились. Э, ну почти, честное слово, чуть покраснев, выдала она. Случайно вышло. Честное слово, ехидство в моем голосе плескалось через край. Увы, да, то самое короткое, почти, понурив голову, призналась Аданика. Тут уже читаки в клетусов не выдержала и дружно хихикнула. Бессовестная ведьмочка восприняла это как весомый аргумент, чтобы прекратить делать вид, какая она бедная, несчастная, и озарила всех широкой улыбкой. «Поговорим завтра», — сохраняя каменное лицо, приговорила я ее к наказанию. «Орки, ну где же вы?» — воскликнула актриса, недоделанная, заламывая руки. «Вы должны сменить тему этого страшного разговора», Я едва не хрюкнула от смеха. «Ну что за несносное дитя? В ее присутствии даже надвигающееся сражение кажется чем-то несущественным и забавным, если не включать мозг». «Я почему-то жду ваш вариант ответа на столь занимательный вопрос», напомнил лорд Кевклетус. «Ах, да! Так вот, я считаю, что замминистра уже все подготовил к прибытию орков и теперь жаждет их встретить». Потому храмовнику никто не дал возможности связаться с орками ни через караю, ни иными средствами. А воспользоваться телепортом айсгорт никогда бы не рискнул. Он боится реакции зеленокожих заказчиков. «Айса Лейла, вы ведь разрешите мне посмотреть на орков?» Тут же вопросила это бесстыжие чудовище. «Я ведь все равно не засну. Меня бесполезно отправлять в академию. И еще хочу посмотреть, как русалок будут спасать. И девочки бы этого хотели». Даже больше, чем смотреть красивые сны. Что вы на них наслали? Ну, Айсо Лейла, ну, вы же наш самый любимый-прелюбимый ректор. Ну, пожалуйста». Я страдальчески вздохнула и вдруг заметила смеющийся взгляд Матильды. Она все это время следила за происходящим, практически не подключаясь к разговору. Здесь же изогнула бровь, показывая, что ей интересно, как я поступлю. Ника, я не могу обеспечить вашу безопасность должным образом, потому...» Пожалуйста, проказница состряпала несчастную мордашку, и мое сердце дрогнуло. Я очень хорошо ее понимала. «Ваша светлость, обратилась я непосредственно к Матильде, вы мать, и только вашему мнению я могу довериться в столь непростом вопросе. Отпустили бы вы свое дитя посмотреть на опасное, но уникальное и незабываемое историческое событие? Девочки приложили к спасению русалок руку. Я разрываюсь между справедливой наградой для них и обеспечением безопасности. Ты уже сама все решила, заметила ее светлость мягко. Я склоняюсь к варианту позволить им прийти на пляж, но все-таки хотела бы услышать ваше мнение, исходя из вашего опыта. Я за справедливость, Лейла. И если бы была на месте твоих ведьмочек, выбралась бы из окна, прибежала тайком, но такое событие не пропустила. С улыбкой ответила Матильда. Пусть лучше они будут в опасной зоне, но под присмотром. А что касается нашего сына, то у нас и выбора бы не было, включился в разговор ее муж. Он никогда не спрашивал разрешения, лишь уведомлял нас. В северных провинциях землетрясений ухожу спасать население. В Рыжем лесу нашествие нежити, вернусь как закончу, или из последнего мое любимое. Я женюсь, возражения не принимаются. И так ехидно на меня посмотрел. Великие силы, вот я влипла. Семейка у Кив клетусов конечно, занимательнейшая. Ой, надеюсь, это про нашу леди-ведьму? Ой, то есть Айсуинтар? Впившись взглядом в аристократическую читу, потребовала ответа Даника, позабыв об этикете и здравом смысле. Однако ей ответили. Разумеется, о нашей Лейли, произнес мужчина, поднимаясь. Скоро затмение. Мы с Польцей провели свободное время, отдохнули, подкрепились настал пора решительных действий. — Прекрасная леди, позвольте подать вам ручку? Склонившись к жене, протянул ладонь мужчина, от одного вида которой я прежде замирала в ужасе. Я и предположить не могла, что властный, жестокий кивклетус обожает жену и так бережно с ней обращается. — Айса, Лейла, можно я за девочками сбегаю? — прошептала Доника, дергая меня за локоть. — С ума сошла? Нет, конечно. Вместе сходим! «Отправим гонца», — вмешался его светлость, подзывая одну из теней. Вот буквально только что никого на террасе, кроме нас, казалось, не было, а нет. Возможно, тени перемещались туда-сюда, докладывая его высочеству Теодору обстановку и Лородуки в Клетусу, может, еще незаметно передавая донесение. Тот -то его светлость так спокойно сидит, все знает, все контролирует. «Они невидимые! Ух ты!» — протянула ведьмочка, в точности повторив мои мысли вслух. «Тш!» — приложив палец к носу, велел господин министр. «Будешь себя хорошо вести и научишься молчать, сможешь после академии пойти работать в одно очень интересное ведомство. Я замолвлю за тебя слово перед моим добрым другом Тео». Я поперхнулась кофе. «Это он про Теодора, который третий принц... И он же мой на девяносто девять процентов отец? Ничего себе, как в аристократических кругах, все сложно. Не уверена, что я бы дружила с бывшим женихом своей жены». Через несколько минут мы были на пляже. Признаться, я надеялась увидеть там Гидеона, но он как сквозь землю провалился. А Даника сбросила туфли и бесстрашно забежала в воду, приветствуя подружек Кат и Дат. «Ищешь его глазами!» Заметила Матильда тихо, пока ее муж общался с прибывшими из столицы магами, которые, как я поняла, и будут освобождать русалок. «Он за городом и не может быстро перемещаться туда-сюда. Там нет телепорта». «Вы его видели?» «Нет, муж сказал, Гидеон занят по уши». Леди перешла на едва уловимый шепот. «Племена объединились, Лейла. Но ведь...» «Да, все казалось куда сложнее». Если бы не твоя внимательность, уже сегодня орки захватили бы столицу. К слову, с ее защитой тоже поработали, только куда более аккуратно. И с защитными покровами других городов. Вот как раз мужу докладывают обстановку. Не везде успели восстановить целостность куполов, поскольку предатели как раз ответственные за их восстановление маги. Работы продолжаются. «Мамочки», — протянула я, — Фарнат, ворота. Самая легкая цель из возможных. Они ослабили город, превратили его в никому не нужный, неинтересный объект на карте. Потихоньку изжили ведьм, которые непременно заметили бы неладное. Все было рассчитано с невероятной точностью. Затмение кровавой луны, время, когда их шаманы максимально сильны. Скоро мы услышим песнь степи. Признаться, когда я изучала орочьи традиции в академии, мечтала послушать. Да мечталась, хмыкнула женщина. Но ведь орки кочевники, зачем им наши города? Ну, по крайней мере, сразу все. У них нет государственности. Ну, разграбят они их, уведут какое-то количество рабов, а дальше что? А ты еще не поняла? — удивилась Матильда Кивклетус. Смена власти? — предположила, не до конца понимая идею нашествия. Это великий заговор, Лейла. Заговор, который мы едва не пропустили. Чей? Храмовников. Они давно утратили власть над обществом и не раз безуспешно пытались исправить положение. А что может вернуть людей в храмы, заставить слепо следовать их правилам, нести последние деньги, выполнять обряды? Только горе. Чем оно сильнее, тем покорнее человек, тем легче поддается самым абсурдным учениям. Я задохнулась от ярости. Это жестоко и бесчеловечно. Люди намного готовы ради власти, — грустно заметила леди. Меня встряхнула, выдохнула злость через сжатые зубы. Я бы хотела переместить девочек в столицу, как только мы закончим с русалками. Это возможно, или телепорт будет занят военными? Военные уже переброшены за городские ворота, об этом не беспокойся. Орки не зайдут в форнат, здесь безопасно. Возможно, безопаснее, чем в столице. Мы не могли за два дня проверить все города и веси. В последние годы маги и ведьмы предпочитают больше крутиться в столице. Боги знают, сколько городков с подобной форнату историей. Так что не исключен прорыв еще откуда-нибудь. Столица в боевой готовности. Но все же основные силы орков здесь. Мы готовы к встрече. С мрачным удовлетворением произнесла будущая свекровь. Мороз, по коже, когда вы так говорите, призналась, растирая предплечье. Ну, ты знала, что я не милая и нежная фея, хмыкнула женщина. В нашей семье такие не водятся. Точнее, ты будешь самый милый. Если буду, буркнула поднос, вспомнив намеки подчиненного Теодора Лалля. Сейчас зазвучит песня Степи. Мы поймаем отголоски врачей магии, освободим русалок, после поможем Гедеону и армии. Затем выспимся, приведем себя в порядок и за чашкой кофе решим эту проблему. Проговорила свекровь так, что подозреваю, проблеме лучше самостоятельно рассосаться, до того, как предприимчивая леди ею займется. Оркам, похоже, тоже стоит развернуться и уйти в степь. в клетус не выносит, когда нарушают ее планы. Возможно, я себя накрутила, так устала, что мозг порой выдает откровенные глупости, призналась честно». Не помню, когда нормально спала. Утро вечера мудренее. «Айсо -лейла! Айсо -лейла — Айса, Лейла! закричала Даника, подняв юбку и запрыгав козочкой по воде, торопясь в мою сторону. — Как и Дат говорят, что в соседней бухте корабли, много кораблей. Вдруг это тоже наши враги? Она остановилась и сделала несколько глубоких вдохов, восстанавливая дыхание. — Только не вдавайте девочек. Они сегодня сбежали от своих, чтобы немного отдохнуть за скалой, и увидели... «Если Тас узнает о побеге, сильно их накажет». Уже спокойнее закончила ведьмочка. «Мы к этому готовы?» Спросила я у Матильды. «Подозреваю, что нет», ответила она, оборачиваясь к мужу и скидывая туфли на песок. «Я проверю». «Стой! По воде долго! Вызывайте ковен!» Велел его светлость стоящему неподалеку мужчине. Тот тут же пустил в воздух магический символ, о котором я только читала. Ковен призывали в полном составе, притом экстренно, и по поручению государства. «Я могу слетать, посчитать корабли и сообщить вам», — предложила идею. «Это не займет много времени». Сама же смутилась. «А вдруг метла не придет на зов? Я ведь обиделась и отправила ее к Верховной. А те метлы, что в Академии, я не знаю». «Неловко получилось. Нужно сперва думать, затем говорить». «В этом нет необходимости. Когда закончим с орками, посчитаем по торчащим мачтам, сколько их было», спокойно ответил министр, потирая руки. Его совершенно не смутило произошедшее. Точнее, оно его обрадовало. А я всегда говорила, что все боевые маги с приветом